«Да ведь это же все вранье!» — сказал Рихард. «В таком тоне...» — оборвал его Рубашов. «Я не могу продолжать разговор!» Рихард не ответил. В зале темнело. Очертания херувимов и женских тел становились расплывчатыми и блекло-серыми. «Простите!» — после паузы выговорил Рихард. «Я хотел сказать, что это ошибка. Вы толкуете о тактическом отступлении» а большинство наших лучших людей уничтожено. Вы толкуете о правильной стратегии, а те, кто вышел, так испугались, что толпами переходит на сторону врагов. От ваших резолюций там, за границей, здесь никому легче не становится. Сумерки смазали черты его лица. Он помолчал и потом добавил, По-вашему, Анне тоже отступила? Пожалуйста, товарищ, должны же вы понять, нас тут травят, как диких зверей. Рубашов не прерывал его, но Рихард умолк. Сумерки сгустились в тяжелый сумрак. Рубашов потерпен сны о рукав.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 Остаются трупы заблудившихся и отставших. История безошибочна и неостановима. Только безусловная вера в историю дает право пребывать в партии. Рихард молчал. Опершись на кулаки, он не отводил взгляда от Рубашова. Немного переждав, Рубашов закончил. «Вы скрывали наши материалы. Вы зажимали партии рот». В ваших листовках каждое слово неверно, а значит вредоносно и пагубно. Вы писали, движение разгромлено, поэтому сейчас все враги и тирании должны объединиться. Это заблуждение. Партия не может объединяться с умеренными. Они неоднократно предавали движение и будут предавать его неизменно. Тот, кто заключает с ними союз, хоронит революцию. Вы говорили, когда в доме начинается пожар, с огнем должны бороться все. Если мы будем спорить о методах, дом сгорит. Это заблуждение. Мы заливаем пожар водой. Другие подливают в огонь масло. Поэтому раньше, чем объединяться, надо решить, чей метод правилен. Пожарным нужен холодный ум. Ярость и отчаяние плохие советчики. Партийный курс определен точно. Он как тропа среди горных ущелий. Тот, кто сделает неверный шаг вправо или влево, сорвется в пропасть. На пожаре и в горах необходима устойчивость. Закружилась голова, и человек погиб. Вечерний сумрак еще уплотнился. Рубашов не видел рук Мадонны. Дважды продребещал хриплый звонок. Через четверть часа музей закрывался. Рубашов глянул на свои часы. Ему оставалось произнести приговор. И на этом встреча будет закончена. Рихард, упершись локтями в колени, молча и неподвижно смотрел на Рубашова. «Да», — сказал он после долгой паузы. Тут мне с вами спорить не приходится. Его голос был усталым и тусклым. Тут вы правы, что и говорить. И про узкую дорожку в горах тоже. Только мы-то все равно разбиты. А тот, кто остался живой, дезертирует. Может, потому что на нашей тропке в горах-то было очень ж холодно. Другие у них и музыка, и знамена, и яркие костры по ночам чтобы погреться. Может, поэтому они и победили. А мы хоть и на правильной дороге, да, угробились.